В 1941 и 1942 годах, когда не было у нас новейшей минной техники, и очень немногие умели обращаться с столом, тех, кто пошел на подрывную работу, считали отчаянными ребятами. В то время рвали поезда исключительно на шнурок и на палочку. Минер ставил мину, когда уже видел поезд, и чем позднее он ставил мину, тем больше была и гарантия успеха. Машинист, увидев человека на рельсах, немедленно тормозил. Приходилось так близко подпускать поезд, чтобы и тормоза не помогли. Репутацией отчаянных хлопцев наши подрывники очень гордились. Бравировали своей храбростью и неуязвимостью. Держались особняком. Подрывники были выделены у нас тогда в особое подразделение. Руководили подрывными операциями люди исключительно личной храбрости, такие как Балицкий, Кравченко, Артозеев. Не знаю, удалось ли Георгию Артозееву, ныне герою Советского Союза, хоть под конец войны, немного умерить свое лихачество, вызывавшее чрезмерную растрату взрывчатки. Под маленький мостик он клал с обеих сторон по ящику тола, отбегая всего на десяток метров и ложился. Так, мол, безопаснее. И балки, и перила, и доски летят через меня. Даже песок опускается за мной. «Зачем, Жора?» – спрашивали у него. «Ты ложишься лицом вверх. По инструкции полагается ложиться ничком. Попадет еще ненароком что-нибудь в глаз или обожжет? Мало ли что напишут в инструкции. А мне, может, интересно посмотреть. Все ж таки моя работа». Трусы в карты не играют. Сначала командование, да признаться и я сам, смотрели на такое лихачество сквозь пальцы, и многие подрывники стали щеголять им не только в боевой обстановке. На Волыни мы категорически, под страхом серьезного наказания, запретили глушить шашками рыбу в реках, но еще на уборте партизаны часто прибегали к этому варварскому способу рыболовства. И высшим шиком считалось глушить рыбу шашками с коротким шнуром. Таким коротким, чтобы взрыв произошел до того, как шашка достигнет дна. А еще лучше, на самой поверхности воды. Кончилось это тем, что у одного лихача шашка взорвалась в руке и тяжело его ранила. Бывали случаи и другого рода лихачества подрывников. Командир взвода Слепков, Тенор и Большой Серцеед ухаживал за молодой поварихой Полей. Он долго очаровал ее своим голосом и, наконец, однажды вечером похвастал в кругу друзей, что этой ночью заберется к ней в палатку. Тогда Миша Глазок, очень изобретательный и ловкий подрывник, решил проучить этого сердцееда. Часа в два ночи весь лагерь был потревожен взрывом, происшедшим где-то неподалеку от штаба. Народ сбежался на поляну, по ней метался из стороны в сторону, потрясая кулаками, и что-то кричал слепков. Тут же стояло перепуганное поле, а Миша глазок с товарищами, держась за животы, хохотали. Оказывается, Миша подвесил на верхушке сосны 75-граммовую буровую шашку, протянул от нее проволоку корням дерева и дальше к входу в полену палатку. Ком взвода, пытаясь проникнуть к поле, задел ногой за проволоку, дернул ее и вызвал тем самым взрыв. До приезда в соединение Егорова наши подрывники относились к толу запросто, хранили его как попало, резали, раскладывали, упаковывали в ящики в любых условиях, даже во время движения колонны. Детонаторы носили в карманах. И никого не удивляло, если подрывник ехал на вазу со взрывчаткой, а в карманах у него побрякивали в одном детонаторы, а в другом – пистоны. В этом тоже видели шик. Егорову, когда он стал вести борьбу с нарушителями правил хранения и перевозки взрывчатых веществ, пришлось выслушать немало замечаний. «Не бойся, начальник, мы народ привычный. Но ну что ты, товарищ Егоров, шум зря поднимаешь? Повоюешь с нашими станешь спокойнее относиться. Как-то Егоров пожаловался мне на Павлова. Павлову, к тому времени, уже опытному подрывнику, было поручено принять с самолетов груз, взрывчатку и взрыватели. В подмогу ему дали двух подрывников, Мустафу и Губкина. Тол сбрасывали нам тогда в мешках. Между брусками тола накладывали большое количество мятой бумаги. Еще больше бумаги, было напихано в мешках с детонаторами. И вот Павлов и его помощники сволокли все мешки с столом в одно место, вырыли яму, заложили туда весь стол, а прислали его в тот раз немало, несколько сот килограммов. Детонаторы и капсули отнесли в сторону, потом собрали всю бумагу в кучу и подожгли. Стоят и отдыхают после тяжелой работы, греются у костра. «Прибегает на огонь Егоров».